В чем движущая сила этой революции? Сегодня данные, собранные в ходе исследования мозга, потихоньку расшифровываются и систематизируются. И достижения поразительны. Несколько раз в год газетные заголовки разносят по миру весть об очередном революционном открытии. От изобретения телескопа до начала космической эры прошло 350 лет. А вот от появления МРТ и других технологий сканирования мозга до непосредственного активного соединения мозга с внешним миром всего 15. Почему так быстро? И что будет дальше? Отчасти этот стремительный прогресс объясняется тем, что физики сегодня неплохо понимают электромагнетизм, который управляет передающимися по нейронам электрическими сигналами. Краеугольным камнем МРТ-технологий являются математические уравнения Максвелла, используемые для физических расчетов антенн, радаров и радиоприемников. Потребовались столетия, чтобы окончательно разрешить все вопросы электромагнетизма. Но сегодня нейробиология может в полной мере пользоваться плодами этого великого достижения. В книге первой, Я расскажу об истории мозга и объясню, как плеяда новых инструментов вышла из физических лабораторий и подарила нам цветные картинки, отражающие работу мысли. Поскольку сознание играет в любом обсуждении разума центральную роль, я приведу также точку зрения физика и предложу определение сознания, относящееся в частности и к другим представителям животного мира. По сути, я проведу классификацию и покажу, как можно численно охарактеризовать различные типы сознания. Но если мы хотим получить полный ответ на вопрос о том, как будет дальше развиваться эта технология, нам придется привлечь еще и закон Мура, который утверждает, что мощность компьютеров удваивается каждые два года. Я часто удивляю собеседников одним простым фактом. Сегодня средний сотовый телефон располагает большими компьютерными возможностями, чем все НАСА в 1969 году, когда американские астронавты высадились на Луну. В настоящее время компьютеры обладают достаточной мощностью, чтобы записать испускаемые мозгом электрические сигналы и частично расшифровать их, переведя на привычный цифровой язык. Таким образом, мозг получает возможность напрямую взаимодействовать с компьютерами и контролировать любые объекты. Эта быстрорастущая область исследований получила название нейрокомпьютерного интерфейса, НКИ. И ключевым элементом в ней является компьютер. В книге второй я расскажу об этой новой технологии, которая делает возможными запись воспоминаний, чтение мыслей, Видеозапись снов и телекинез. В книге 3 я исследую альтернативные формы сознания от снов, наркотиков и психических расстройств до роботов и космических пришельцев. Речь пойдет и о потенциальных возможностях управления мозгом в борьбе с такими заболеваниями, как депрессия, болезнь Паркинсона, синдром Альцгеймера и другими я расскажу подробнее о проекте Брайан, Brian, Brian Research Through Advancing Innovating Neurotechnologies, объявленном президентом Обамой, и о проекте Human Brain Project Европейского Союза, в ходе которых, вероятно, миллиарды долларов будут потрачены на изучение того, как работает мозг на самых разных уровнях вплоть до нейронного. Эти две программы, несомненно, представят нам совершенно новые области исследования, раскроют глубочайшие тайны сознания и обеспечат нас новыми способами лечения психических заболеваний. После того, как мы дадим определение сознания, мы сможем использовать его при рассмотрении различных типов нечеловеческого разума, к примеру, роботов. Насколько продвинутыми могут стать роботы? Могут ли у них появиться эмоции? Будут ли они представлять опасность? Можно будет поговорить и о сознании инопланетных пришельцев, цели которых, вполне вероятно, в корне отличны от наших. В приложении я предлагаю обсудить самую странную, может быть, из научных идей, концепцию, которая берет начало в квантовой физике и согласно которой сознание, возможно, представляет собой основу реальности. Предположений в этой области высказано вполне достаточно. Только время покажет, какие из них можно считать наркотическим бредом, порожденным перегретым воображением писателей-фантастов, а какие показывают реальное направление будущих научных исследований. Прогресс в нейробиологии движется семимильными шагами, А ключевым фактором здесь выступает современная физика. Именно она позволяет полную силу использовать электромагнитные и ядерные силы для исследования великих тайн, скрытых до поры в нашем мозгу. Мне хотелось бы лишний раз напомнить читателям, что я не нейробиолог. Я физик-теоретик, давно интересующийся вопросами сознания. Мне кажется... Позиция физика дает дополнительные преимущества, помогает обогатить наши знания и представить свежий взгляд на самый известный и в то же время самый загадочный объект во Вселенной – наш разум. Однако, учитывая головокружительные темпы появления и развития радикально новых концепций, очень важно иметь твердое представление о том, как устроен мозг. Поэтому давайте для начала – Поговорим об истоках современной нейробиологии, которая, по мнению некоторых историков, возникла в тот момент, когда железный штырь насквозь пронзил мозг некоего Финеаса Гейджа. Это судьбоносное событие запустило настоящую цепную реакцию и помогло открыть мозг для серьезных научных исследований. Для самого мистера Гейджа это событие было, конечно, весьма прискорбным, но современная наука однозначно выиграла.